Пятница Глава восьмая Элизабет преодолевает три ступеньки и заходит в микроавтобус Давненько она не ездила этим маршрутом Автобус все еще водит Карлита Он отрастил усы «С возвращением!» — говорит Карлита «Спасибо!» — отвечает Элизабет Джойс машет ей с заднего сиденья «Джойс, ради всего святого, зачем ты машешь? Тут всего двенадцать мест. Думаешь, я тебя не вижу? Я, между прочим, была шпионкой». «Я тоже был шпионом», — замечает мужчина на первом ряду. Элизабет смотрит на него и понимает, что он, возможно, говорит правду. Она пробирается по проходу и садится рядом с Джойс. «Ну что, Джойс, готова поработать?» «Я захватила термос с чаем и курагу, а еще у меня похмелье», — отвечает Джойс. «Конечно, готова Куда едем?» «Навстречу с ником Сильвером», — говорит Элизабет. «Шафером моего зятя?» «Шафером Пола», — подтверждает Элизабет. «Похоже, Джойс очень нравится говорить «мой зять» по поводу и без повода». «И зачем нам с ним встречаться?» спрашивает Джойс. «Да так», — отвечает Элизабет. Микроавтобус трогается с места. Джойс кивает. Элизабет замечает, что ее подруга стала задавать намного меньше лишних вопросов. Некоторое время они сидят молча. Элизабет привыкает к миру, проносящемуся за окном, а Джойс прислоняется горячей щекой к прохладному стеклу автобуса. Она искосо смотрит на Элизабет. «У тебя голова не болит? Ты пила не меньше моего». «Я вернулась домой и выпила два сырых яйца с соусом табаско», отвечает Элизабет. Джойс кивает. «А я съела свадебный торт и опрокинула рюмочку Бейлиса». Элизабет сама не знает, зачем позвала с собой Джойс. Ник Сильвер подошел к ней, Рассчитывая на конфиденциальность и пригласил ее одну Она могла бы съездить сама Наверное, так и надо было сделать Потолковать с ником, выяснить, что к чему и для чего именно нужны эти коды Отфильтровать информацию и придумать план Возможно, она не узнает ничего любопытного В таком случае они просто проведут приятный день на побережье как полагается двум почтенным дамам. Но что, если дело их заинтересует? Элизабет надеется, что так и будет. Бомба на фото выглядела настоящей. У нее есть знакомые, которые смогут сказать наверняка. Но стоит ли тревожить Джойс? Как-никак Ник Сильвер — друг ее зятя. Справедливо ли впутывать ее в эту историю? «Если Элизабет решила искать неприятности на свою голову, это ее личное дело, но зачем без надобности впутывать подругу?» Элизабет смотрит на Джойс. Та угрюмо жует курагу. «Ты что-то знаешь о Нике Сильвере, Джойс?» Джойс отодвигается от окна и проглатывает курагу. Медленно выдыхает, как будто ей кажется, что ее сейчас стошнит. Они с Полом знакомы с университета. Пол учился на социологическом, а вот Ник занимался какой-то серьезной наукой. Кажется, математикой. И они вместе открыли бизнес? Нет, у Ника бизнес с их общей подругой, а Пол просто вложил деньги на начальном этапе. Общая подруга Холли Льюис? Да, какая-то Холли подтверждает Джойс. «Я ее не знаю. Ты задаешь много вопросов». «Это правда, она задает много вопросов». И, кажется, теперь она понимает, почему попросила Джойс составить ей компанию. Элизабет скучала без неприятностей, но еще больше она скучала по Джойс. «Файр Хевен», — объявляет Карлита с водительского сиденья. «Обратный рейс в три часа». «Не вздумайте умереть, билеты невозвратные». На выходе из автобуса Карлита берет Элизабет за руку. «Хорошо, что вы вернулись», — говорит он и кивает на фотографию на приборной доске. На фотографии Карлита с женщиной. Он и она улыбаются и одеты по моде прежних времен. Снимок слегка выцвел. Ему, наверное, лет десять. Лучше не станет, но станет легче. Элизабет пожимает Карлита руку и выходит из микроавтобуса следом за Джойс. Пора разобраться, что за фрукт этот ник «Сильвер».